Глава 4. День, торжественный день рождения Клары Алсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, во на время благодетеля господина Галяткина. День ознаменовавшийся блистательным, великолепным, званым обедом, таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартиру Измайловского моста и около, Обедом, который ходил более на какой-то пир волтоцаровский, чем на обед, который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, шампанским клико, с устрицами и плодами Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновную табелью о рангах. Этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, Заключился блистательным балом. Семейным, маленьким, родственным балом. Но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и приличия. Конечно, я совершенно согласен. Такие балы бывают, но редко. Такие балы, более похожие на семейные радости, чем на балы, могут лишь даваться в таких домах, как, например, дом статского советника Берендеева. Скажу более. Я даже сомневаюсь, чтобы у всех статских советников могли даваться такие балы. О, если бы я был поэт! Разумеется, по крайней мере, такой, как Гомер или Пушкин, с меньшим талантом соваться нельзя. Я бы непременно изобразил вам яркими красками и широкую кистью. О, читатели, весь этот высокоторжественный день. Нет, я бы начал свою поэму обедом. Я особенно бы налег на то поразительное и вместе с тем торжественное мгновение, когда поднялась первая заздравная чаша в честь царицы праздника. Я изобразил бы вам, во-первых, этих гостей, Погруженных в благоговейное молчание, и ожидание, более похожее на демосфеновское красноречие, чем на молчание, я изобразил бы вам потом, Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными сиденья орденами, вставшего с места, и поднявшего над головою за здравный бокал со скрометным вином. Вином, нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтобы запивать им подобные мгновения. Вином, более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей, Из счастливых родителей царицы праздника, Поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филипповичем И устремивших на него полные ожидания очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, Уронив сначала слезу в бокал, Проговорил поздравления и пожелания, Провозгласил тост и выпил за здравие. Но сознаюсь, вполне сознаюсь, Не мог бы я изобразить Всего торжества той минуты, Когда сама царица праздника Клара Алсуфьевна Краснее, как вешняя роза Румянцем блаженства и стыдливости От полноты чувства Упала в объятия нежной матери, Как прослезилась нежная мать И как зарыдал при сём случае сам отец, Маститый старец и статский советник Алсуфий Иванович, Лишившийся употребления ног на долговременной службе И вознаграждённый судьбою за такое усердие Капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью, Зарыдал, как ребенок и провозгласил сквозь слезы. что его превосходительство — благодетельный человек. Я бы не мог, да, именно не мог бы изобразить вам и неукоснительно последовавшего за сей минутую всеобщего увлечения сердец «Увлечение, ясно выразившегося даже поведением одного юного регистратора, который в это мгновение походил более на статского советника, чем на регистратора, тоже прослезившегося, внимая Андрею Филипповичу. В свою очередь, Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте. Нет!» Он казался чем-то другим. Я не знаю только чем именно, но не колешским советником. Он был выше. Наконец! О! Для чего я не обладаю тайной слога высокого, сильного, слога торжественного для изображения всех этих прекрасных и назидательных моментов человеческой жизни? Как будто нарочно устроенных для доказательства, Как иногда торжествует добродетель Над неблагонамеренностью, вольнодумством, пороком и завистью, Я ничего не скажу. Но молча, что будет лучше всякого красноречия, Укажу вам на этого счастливого юношу, Вступающего в свою двадцать шестую весну, «На Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал, в свою очередь, с места, который провозглашает, в свою очередь, тост, и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей». и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что все в этом юноше, который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, все, начиная с светущих ланит до самого асессорского на нем лежавшего чина, Все это в силу торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека». Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антон Сеточкин, столоначальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда суфи Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец Клары Алсуфьевны, старичок, как лун седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши, Как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество, и как сама Клара Алсуфьевна за такую веселость и любезность поцеловала его по приказанию родителей. Скажу только, что, наконец, гости, которые после такого обеда, естественно, должны были чувствовать себя друг другу родными и братьями, Встали из-за стола. Как потом старички люди солидные, После недолгого времени употребленного на дружеский разговор И даже на кое-какие, разумеется, весьма приличные и любезные откровенности, Чинно пошли в другую комнату, И, не теряя золотого времени, разделившись на партии, С чувством собственного достоинства, Сели за столы, обтянутые зеленым сукном, Когда мы усевшись в гостиной, стали вдруг все необыкновенно любезны и начали разговаривать о разных материях, как, наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на службе верою и правдою, и награжденный за это всем, чем бы упомянуто было... Стал расхаживать на костылях между гостями своими, поддерживаемой Владимиром Семеновичем и Кларой Алсуфьевной, и как вдруг сделавшись тоже необыкновенно любезным, решился импровизировать маленький скромный бал, несмотря на издержки. Как для сей цели командирован был один расторопный юноша, тот самый, который за обедом более похож был на статского советника, чем на юношу, за музыкантами, как потом прибыли музыканты в числе одиннадцати штук и как, наконец, ровно в половине девятого раздались призывные звуки французской кадрили и прочих различных танцев. Нечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импровизированного необыкновенной любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествователь, весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господин Галяткина, Как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, говоря в выгодном для них отношении с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резвой Игривыми, гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками, Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, Веселых и солидных, юношей и степенных, Радостных и прилично туманных, Курящих в антрактах между танцами В маленькой отдаленной зеленой комнате трубку И не курящих в антракте трубки Кавалеров, имевших на себя От первого до последнего Приличный чин и фамилию Кавалеров, глубоко проникнутых Чувством изящного, чувством Собственного достоинства Кавалеров, говорящих большую частью На французском языке с дамами А если на русском, то выражениями Самого высокого тона Комплиментами и глубокими фразами Кавалеров разве только в трубочной Позволяющих себе некоторые любезные отступления От языка высшего тона Некоторые фразы дружеской любезной короткости Вроде таких, например Что, дескать, ты такой сякой, Петька Славно польку откалывал Или... Что, дескать, ты такой сякой, Вася, Пришпандорил таки свою дамочку, как хотел. На все это, как уже выше имел я честь Объяснить вам, о читатели, Не достает мне пера моего, И потому я молчу. Обратимся лучше к господину Галяткину, Единственному истинному герою Весьма правдивой повести нашей. Дело в том, что он находился теперь в весьма странном, чтобы не сказать более, положении. Он, господа, тоже здесь, То есть не на бале, но почти что на бале. Он, господа, ничего, он хотя и сам по себе Но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой. Стоит он теперь, даже странно сказать, Стоит он теперь в синях на черной лестнице Квартиры Алсуфи Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит, он так себе. Он, господа, стоит в уголку, Забившись в местечко хоть не потеплее, Но зато потемнее. Закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, Между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, Скрываясь до времени и покамясь, Только наблюдая за ходом общего дела В качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь. Он, господа, тоже ведь может войти. Почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, И весьма ловко войдет. Сейчас только, выстаивая, впрочем, уже третий час на холоде между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, цитировал он в собственное оправдание свое одну фразу блаженной памяти французского министра Вилеля, что все, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Галяткин когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себя на память. Фраза, во-первых, очень хорошо шла к настоящему его положению, а во-вторых, чего же не придет в голову человеку, выжидающему счастливой развязки обстоятельств своих, почти битые три часа в синях, в темноте и на холоде. Цитировав, как уже сказано было весьма кстати, фразу бывшего французского министра Виллеля, господин Галяткин тут же, неизвестно почему, припомнил о бывшем турецком визире Марцемирисе, равно как и о прекрасной Марк-графине Луизе, историю которых читал он тоже когда-то в книжке. Потом пришло ему на память, что иезуиты поставили даже правилом своим – Считать все средства годящимися, лишь бы цель могла быть достигнута. Обнадежив себя немного подобным историческим пунктом, господин Галяткин сказал сам себе, что, дескать, что иезуиты, иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их всех заткнет за пояс, что вот только бы на минуту опустела буфетная, Та комната, которой дверь выходила прямо в сени на черную лестницу и где господин Галяткин находился теперь, так он, несмотря на всех изуитов, возьмет, да прямо и пройдет. Сначала из буфетной в чайную, потом в ту комнату, где теперь в карты играют, а там прямо в залу, где теперь польку танцуют. И пройдет, непременно пройдет, ни на что не смотря пройдет. Проскользнен, да и только, и никто не заметит, а там уж он сам знает, что ему делать. Вот в таком положении, господа, находим мы теперь героя совершенно правдивой истории нашей, хотя, впрочем, трудно объяснить, что именно делалось с ним в настоящее время. Дело в том, что он до синей до лестницы добраться умел по той причине, что, дескать, почему же не добраться, что все добираются, но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел, не потому, чтобы чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть в Тихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь Тихомолочки, И выжидает ее ровно два часа с половиной, от чего же и не выждать? И сам Вилель выжидал. Да что тут Вилель, думал господин Галяткин. Какой тут Вилель? А вот как бы мне теперь того? Взять, да и проникнуть. Эх ты, фигурант! «Ты этакой!» — эдакой, сказал господин Галяткин, ущипнув себя окоченевшей рукою за окоченевшую щеку. «Дурашка ты этакой, Галятка ты этакой, фамилия твоя такова». Впрочем, это ласкательство собственной особе своей в настоящую минуту было лишь так себе, мимоходом, без всякой видимой цели. Вот было он сунулся и подался вперед. Минута настала. Буфетная опустела, и в ней нет никого. Господин Галяткин видел все это в окошко. В два шага очутился он у двери, и уже стал отворять ее. «Идти или нет?» «Ну, идти или нет?» «Пойду. А чего ж не пойти? Смелому дорога везде». Обнадежив себя таким образом, Герой наш вдруг и совсем неожиданно Ретировался за ширмы. «Нет», — думал он, — «А ну, как войдет кто-нибудь, так и есть вошли. Что ж я зевал, когда народу не было? Это бы взять-то да и проникнуть. Нету, что проникнуть, когда характер у человека такой? Эк, ведь тенденция подлая, Струсил, как курица». Струсить-то наше дело, вот оно что. Нагадить-то всегда наше дело. Об этом вы нас и не спрашивайте. Вот и стой здесь, как чурбанда и только. Дома бы чаю теперь выпить чашечку. Оно бы и приятное так было выпить бы чашечку. Позже прийти, Петрушка будет, пожалуй, ворчать. Не пойти ли домой? Черть бы взяли все это. Идут да и только. Разрешив таким образом свое положение... Господин Галяткин быстро подался вперед, словно пружину какую-то, кто тронул в нем. С двух шагов очутился в буфетной, сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это все в угол, оправился и огладился. Потом, потом двинулся в чайную, из чайной юркнуло еще в другую комнату. Скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками. Потом, потом... Тут господин Голяткин позабыл все, что вокруг него делается, и прямо как снег на голову явился в танцевальную залу. Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружки или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Голяткин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Алсуфьевну. Возле нее Андрея Филипповича потом Владимира Семеновича, да еще двух или трех офицеров, да еще двух или трех молодых людей, тоже весьма интересных, подающих или уже осуществивших, как можно было по первому взгляду судить, кое-какие надежды. Видел он еще кое-кого или нет, он уже никого не видел, ни на кого не глядел, А двигаемый той же самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед. Наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу, Кстати, уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кое-кого, и, не заметив всего этого, или, лучше сказать, заметив, ну уж так заодно, не глядя ни на кого, пробираясь все далее и далее вперед, вдруг очутился перед самой Кларой Алсуфьевной. Без всякого сомнения... Глазком не мигнув, он с величайшим удовольствием провалился в эту минуту сквозь землю. Но что сделано было, того не воротишь, ведь уж никак не воротишь. Что ж было делать? Не удастся держись, удастся крепись. Господин Горядкин уж, разумеется, был не интригант, и лощить паркет сапогами не мастер. Так уж случилось. К тому же и иезуиты как-то тут подмешались. Не до них, впрочем, было господину Галяткину. Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг как бы по мановению какому затихло и мало-помалу столпилось около господина Галяткина. Господин Галяткин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал, он не мог смотреть, Он ни за что не мог смотреть. Он опустил глаза в землю, да так и стоял себе, дав себе, впрочем, мимоходом честное слово, каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. Дав себе такое честное слово, господин Голядкин мысленно сказал себе, была не была. И к собственному своему величайшему изумлению совсем неожиданно начал вдруг говорить — Начал господин Галяткин поздравлениями и приличными пожеланиями. Поздравления прошли хорошо, а на пожеланиях герой наш запнулся. Чувствовал он, что если запнется, то все сразу к черту пойдет. Так и вышло. Запнулся и завяз. Завяз и покраснел, покраснел и потерялся, потерялся и поднял глаза, поднял глаза и обвел их кругом, обвел их кругом и обмер. Все стояло, все молчало, все выжидало. Немного подальше зашептала, немного поближе захохотала. Господин Галяткин бросил покорный, потерянный взор на Андрея Филипповича Андрей Филиппович ответил господину Галяткину таким взглядом, что если бы герой наш не был уже убит вполне совершенно, то был бы непременно убит в другой раз, если бы это было только возможно. Молчание длилось. «Это более относится к домашним обстоятельствам», «И к частной жизни моей, Андрей Филиппович!» Едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Галяткин. «Это неофициальное приключение, Андрей Филиппович!» «Стыдитесь, сударь!» «Стыдитесь!» — проговорил Андрей Филиппович полушепотом с невыразимой миной негодования. «Проговорил!» «Взял за руку Клару Алсуфьевну!» и отвернулся от господина Галяткина. «Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович», — ответил господин Галяткин Также же полушепотом, обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по всему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения. «Ну и ничего, ну и ничего, господа. Ну что ж такое? Ну и со всяким может случиться». шептал господин Галяткин, сдвигаясь понемногу с места и стараясь выбраться из окружавшей его толпы. Ему дали дорогу. Герой наш кое-как прошел между двумя рядами любопытных и недоумевающих наблюдателей. Рок увлекал его. Господин Галяткин сам это чувствовал, что рок то его увлекал. Конечно, он бы дорого дал за возможность находиться теперь без нарушения приличий на прежней стоянке своей в сенях возле черной лестницы. Но так как это было решительно невозможно, то он и начал стараться улизнуть куда-нибудь в уголок, да так и стоять себе там, скромно, прилично, особо никого не затрагивая, не обращая на себя исключительного внимания, но вместе с тем снизка в благорасположение гостей и хозяина. Впрочем, господин Галяткин чувствовал, что его как будто бы подмывает что-то, как будто он колеблется, падает. Наконец он добрался до одного уголка и стал в нем, как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель, опершись руками на спинке двух стульев, Захватив их таким образом в свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Алсуфи Ивановича. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Галяткин почувствовал себя настоящей букашкой. «Эти два стула, поручик, назначены. Один?» Для Клары Алсуфьевны, а другой — для танцующей здесь же княжны Чевтихановой. «Я их, поручик, теперь для них берегу задыхаясь», — проговорил господин Галяткин, обращая умоляюще взор на господина поручика. Поручик молча с убийственной улыбкой отворотился. Осекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны, и обратился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. Господин Голядкин затих. Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе. что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется, по крайней мере, тоже приличное. С этой целью он приковал свой взгляд к обшлагам своего вицмундира, потом поднял глаза и остановил их на одном весьма почтенной наружности господине. — На этом господине парик, — подумал господин Галяткин. а если снять этот парик, так будет голая голова точь в точь, как ладонь моя голая. Сделав такое важное открытие, господин Галяткин вспомнил и о арабских эмирах, у которых если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая безволосая голова. Потом... и, вероятно, по особенному столкновению идеи относительно турка в голове своей, господин Голяткин дошел до туфлей турецких и тут же, кстати, вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги. Заметно было, что господин Голяткин отчасти освоился со своим положением. «Вот если бы это люстра мелькнула в голове господина Голяткина. Вот если бы ты люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Алсуфьевну. спаши ее сказал бы ей, не беспокойтесь, сударыня, это ничего а спаситель ваш я потом. Тут господин Галяткин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Алсуфьевну Я увидел Герасимыча, старого коммердинера Алсуфия Ивановича. Герасимыч самым заботливым, самым официально торжественным видом пробирался прямо к нему. Господин Галяткин вздрогнул и поморщился от какого-то безотчетного и вместе с тем самого неприятного ощущения — Машинально осмотрелся кругом. Ему пришло было на мысль как-нибудь, это к под рукой, в тихомолку, Улизнуть от греха, к взять, да и стушеваться. То есть сделать так, Как будто бы он не в одном глазу, Как будто бы вовсе не в нем было и дело. Однако прежде, чем наш герой Успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним. «Видите ли, Герасимыч, — сказал наш герой с улыбочкой, обращаясь к Герасимычу, — вы возьмите, да и прикажите. Вот видите, свечка там в канделябре, Герасимыч, она сейчас упадет. Так вы знаете ли, прикажите поправить ее. Она право сейчас упадет, Герасимыч. Свечка-с? нет «Свечка прямо стоит, а вот вас кто-то там спрашивает». «Кто же это меня спрашивает, Герасимович?» «А уж право не знаю, кто именно-с. Человек от каких-то-с. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Галяткин. Так вызовите, говорят его, по весьма нужному и спешному делу. Вот как-с». — Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь. В этом вы, Герасимыч, ошибаетесь. — Нет, Герасимыч, не сумнительно. Тут, Герасимыч, ничего нет сумнительного. Никто меня не спрашивает, Герасимыч. Меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть на своем месте, Герасимыч. Господин Галяткин перевел дух и осмотрелся кругом. Так и есть, все, что ни было в зале, все так и устремились на него взором и слухом в каком-то торжественном ожидании. Мужчины толпились поближе и прислушивались, подальше тревожно перешептывались дамы, сам хозяин явился в весьма недальнем расстоянии от господина Галяткина И хотя по виду его нельзя было заметить, что он тоже, в свою очередь, принимает прямое и непосредственное участие в обстоятельствах господина Галяткина, потому что все это делалось на деликатную ногу, но тем не менее все это дало ясно почувствовать герою повести нашей, что минута для него настала решительная. Господин Голяткин ясно видел, что настало время удара смелого. Время посрамления врагов его. Господин Галяткин был в волнении. Господин Галяткин почувствовал какое-то вдохновение и дрожащим, торжественным голосом начал снова обращаясь к ожидавшему Герасимычу. «Нет, мой друг, меня никто не зовет. Ты ошибаешься. Скажу более. Ты ошибался и утром сегодня, уверяя меня». «Осмеливаясь уверять меня, говорю я, — господин Галяткин возвысил голос, — что Алсуфий Иванович, благодетель мой, с незапамятных лет заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь свою в минуту семейной торжественнейшей радости для его сердца родительского. — Господин Галяткин. Самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы. «Повторяю, мой друг», — заключил наш герой, — «ты ошибался, ты жестоко, непростительно ошибался». Минута была торжественная. Господин Галяткин чувствовал, что эффект был вернейший — Господин Галяткин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятия Алсуфьи Иванча, В гостях заметно было волнение и недоумение. Даже сам непоколебимый и ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительность». Как вдруг беспощадный оркестр ни с того ни с сего грянул польку. Все пропало, все на ветер пошло. Господин Галяткин вздрогнул, Герасимыч отшатнулся назад, Все, что не было в зале, Заболновалось, как море, И Владимир Семенович уже В первой паре с Кларой Алсуфьевной, А красивый поручик с княжной Чепчехановой. Зрители с любопытством и восторгом теснились Взглянуть на танцующих польку. Танец интересный, новый, модный, Круживший всем головы. Господин Галяткин был на время забыт. Но вдруг все заволновалось, Замешалось, засуетилось. Музыка умолкла. Случилось странное происшествие. Утомленная танцем Клара Алсуфьевна, Едва переводя дух от усталости, С пылающими щеками и глубоко волнующейся грудью Упала, наконец, в изнеможении сил в кресло. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, Все спешили на перерыв приветствовать ее И благодарить за оказанное удовольствие. Вдруг перед нею очутился господин Галяткин. Господин Галяткин был бледен, крайне расстроен. Казалось, он тоже был в каком-то изнеможении. Он едва двигался, он от чего то улыбался. Он просительно протягивал руку. Клара Алсухевна в изумлении не успела отдернуть руки своей и машинально встала на приглашение господина Галяткина. Господин Галяткин покачнулся вперед. Сперва один раз... потом другой, потом поднял ножку, потом как-то пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся, он тоже хотел танцевать с Кларой Алсуфьевной, Клара Алсуфьевна вскрикнула, Все бросились освобождать ее руку из руки господина Галяткина, и разом герой наш был оттеснен толпою едва ли не на десять шагов расстояния. Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался виск и крик двух старух, которых господин Галяткин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное. все спрашивало, все кричало, все рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбаясь, что-то бормотал про себя, что, дескать, чего же нет, и что, дескать, полька, сколько ему, по крайней мере, кажется, танец новый, весьма интересный, созданный для утешения дам, но что, если так дело пошло, то он, пожалуй, готов согласиться». Но согласие господина Галяткина, кажется, никто и не спрашивал. Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какую-то особенную заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Голяткин хотел было что-то сказать, что-то сделать, но нет, он уже ничего не хотел. Он только машинально отсмеивался. Наконец он почувствовал, что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу, что, наконец, он почувствовал себя в синях, в темноте и на холоде, наконец, и на лестнице. Наконец он споткнулся. Ему казалось, что он падает в бездну. Он хотел было вскрикнуть, и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него. Он на минуту приостановился. В самое это мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. «Господин Галяткин вдруг вспомнил все». Казалось, все опавшие силы его Возвратились к нему опять. Он сорвался с места, На котором доселе стоял, Как прикованный. И стремглав бросился вон Куда-нибудь на воздух, На волю, куда глаза глядят.